«Катерина. Капитан, несмотря ни на что, лично сопроводил меня вниз на первый ярус, где в центре довольно большого атриума стоял кардинал вместе с двумя сопровождающими его наемниками, которые отличались от тех, что находились в замке наличием белых накидок, наброшенных на плечи. Сними они эти накидки, их спутыт, даже их командир». Войдя в Атриум, я дождалась, когда кардинал Асканиос Форца, если это был, конечно, он, повернется в мою сторону и обратит на меня внимание. Что необходимо делать и как себя вести в подобных ситуациях, я не знала, как и понятия не имела о границах дозволенного, которые определялись женщине в самом сердце Рима, где вся власть была в руках церковников. Имела ли женщина хотя бы право открывать рот в присутствии кардинала? а если имела то насколько распространялось терпение служителей святого престола чтобы не отправить слишком наглую бабенку на костер и если женщина не имела в этой ситуации вообще никаких прав то тогда почему катерина сфорца про которую ходит больше легенд нежели достоверных фактов постоянно качала права и шла на перекор церкви оставаясь при этом в полном своем здравии довольно продолжительное время глава От промелькнувших мыслей пошла кругом, и я с огромным трудом осталась стоять на своих двоих, не скатившись по небольшой лестнице, по которой необходимо было спуститься к центру, прямо к ногам ожидающего хоть каких-то действий с моей стороны кардинала. «Сеньора, не могли бы мы поговорить с вами наедине?» Он спросил меня тихим, спокойным голосом и слегка улыбнулся, но цепкий, колючий и одновременно с этим оценивающий взгляд карих, практически черных глаз, просто кричал о том, что этот самый разговор не принесет мне ничего хорошего. Сам по себе полноватый высокий мужчина не выглядел грузно и неухоженно, а его прямая осанка говорила о высоком положении в обществе. Черты лица были чем-то неуловимо похожи на те, что я видела недавно в зеркале, такой же формы нос, высокий лоб». Действительно, это сборище кардиналов послало не просто самого молодого кардинала-диакона, но еще и родственника, чтобы образумить упрямую графиню и заставить ее свалить уже из замка святого ангела. Нужно понять, что я хочу от этого разговора, ведь чем бы ни закончился этот наш диалог, он все равно будет в пользу кардинала. Главное вести себя спокойно и все будет хорошо, по крайней мере, по тому сценарию, который обещает нам история. Я кивнула Бордони. И он провел нас в небольшую комнату, расположенную недалеко от лестницы, куда мы вошли со Сканио вдвоем. Сопровождающая нас охрана осталась по другую сторону двери, чтобы никто не мог помешать нашему разговору. Комната была устроена на манер кабинета. Высокие стеллажи с книгами, широкие массивные столы, пара стульев по разные стороны стола. Мы молча прошли к столу и сели по разные его стороны, не сводя при этом взгляда друг с друга. «Так...» «О чем вы хотели поговорить, ваше высокопреосвященство?» Я сложила руки на стол ладонями вниз, слегка упираясь на них, чтобы помочь самой себе держать спину прямо, что было сделать довольно непросто по вполне понятным причинам. Последнее, что мне сейчас хотелось, это чтобы оппонент почувствовал слабину и начал очень сильно давить, сомневаясь, что под его напором я смогу продержаться хоть сколько-нибудь долго. «Катерина, что ты творишь?» Он без всяких предисловий начал разговор именно как родич, а не как духовное лицо высокого ранга. Я не помню, чтобы сферы интересов между этими двумя хоть как-то пересекались между собой, кроме того факта, что оба они были с форца, и он был... Хм... моим дядей. «Вы неправильно поставили вопрос, ваше высокопреосвященство», — тихо произнесла я, стараясь не тянуть слова, на что обратила недавно внимание моя компаньонка, Асканиос Форца от моего ответа немного поморщился, видимо, не таким он ждал моего первого ответа, но больше своего раздражения никоим образом не показал. «Хорошо, что тебе нужно? Такой вопрос будет более уместным». Дядя стал более серьезным, и тут я поняла, что шутки закончились. Как только я вошла в этот замок, мои требования были озвучены в первые же секунды. Но вы их не выполнили и продолжаете ломать комедию, заявляя, что я своим шагом пытаюсь влиять на выборы папы, оказывая на вас давление. Мне абсолютно безразлично, кто займет Святой Престол. Надеюсь, что я ничего не напотала, и хоть один из исторических фактов окажется правдив. Со стороны так не кажется. Церковь в лице священной коллегии кардиналов не пойдет на твои требования, тем самым поддавшись давлению и шантажу. Он достал из кармана какой-то конверт и положил его на стол, слегка пододвинув его в мою сторону. «Тем не менее, вы действуете от обратного. Давите на капитана генерала чтобы он снял с себя полномочия ганфолоньера, в обмен на что? На земли, которые и так принадлежат Риарио, на отступные в какие-то жалкие четыре тысячи дукатов? Да мое свадебное платье и украшения стоили дороже». Судя по тому, как непроизвольно дёрнулась у него щека, он немного занервничал после моих слов. Видимо, в данный момент он думал, что Риарио действительно держит со мной связь и каким-то образом передает мне информацию и свои приказы. Чего он никак не ожидал. Это того, что преданная сфорца до мозга костей Катерина откуда-то узнает о давлении на Риарио и... оскорбится. Главное не переиграть, чтобы меня после этого разговора действительно не казнили прямо в центральном дворике этого же замка. Граф Риварио дал свое согласие на наше предложение, в обмен на твою неприкосновенность, когда ты покинешь наконец замок. Асканьо продолжал гипнотизировать меня своим ледяным взглядом, периодически переводя его на конверт. Мол, не хочешь ознакомиться? Очень интересное чтиво. Не пожалеешь. Вы что? «Старайтесь манипулировать им в обмен на сохранение моей жизни?» Я даже слегка рассмеялась от такой новости. «Позвольте, жизнь женщины мало, что значит в обществе. Тем более свой долг я уже исполнила, родив ему наследника. А От брака со мной Риарио больше никакой выгоды не получает. Сворцы никогда не жаловали ни Риарио, ни Делла Равери». Я проводила взглядом конверт, который Асканио пододвинул ко мне еще ближе, но не стремилась его открывать. Всему свое время. Нужно помурыжить дядюшку, чтобы он стал более сговорчивым. «А ты изменилась, Катерина?» Он прямо посмотрел на меня и покачал головой. «Раньше ты не была столь прямо в своих убеждениях. Мы с Людовика выдавали тебя замуж за Риарио не для того, чтобы ты его защищала, и до недавнего времени ты полностью справлялась с возложенной на тебя миссией. Что произошло такого, что мы не знаем, и ты поменяла свое отношение к человеку, которого всю свою жизнь ненавидела. Он, прищурившись, ждал от меня хоть каких-то эмоций. Серьезно? Да я понятия не имею ни о чем ты говоришь, ни о ком. Поэтому, кроме холодного безразличия, ты ни черта на моем лице не прочитаешь. Но вот эти слова кое-что проясняли. Например, то, что Катерина постоянно что-то строчила и отправляла письма Ледовика не реже раза в неделю, хотя я не видела его с тех времен, когда покинула Милан». Довольно интересная и щекотливая ситуация получается. Тем более, что содержимое этих писем не сохранилось, и про что она писала, я не знаю. Сикст умер. Теперь в качестве шпиона в Ватикане я вам не нужна. Я пожала плечами и усмехнулась. Я трезво смотрю на происходящее. Риарио — мой законный супруг, как бы я к нему ни относилась. именно он должен будет содержать меня и моих детей». — Ни вы, ваше высокопреосвященство, ни тем более Людовика, этого делать не будете. — Вы хотите, чтобы я, всегда преданно служившая с форца, теперь осталась ни с чем, да еще и с супругом-тираном? — Вы слишком узкомыслите, ваше высокопреосвященство, надеясь, что я проникнусь вашими сладкими речами по поводу того, что Риарио я слишком дорога. — Ты все же больше дочь своего отца, чем Людовика, его брат. Он слегка наклонился вперед. Взгляд его изменился. Он прошелся по мне снизу вверх, как сканером, словно пытался заново меня изучить. Я жена своего мужа, ваше высокопреосвященство, спокойно ответила я и указательным пальцем пододвинула ему конверт обратно. Было интересно, что там написано, но, судя по всему, это был некий рычаг давления, который не будет давить на горло сильно, если о нем не знать. Тем более, что, скорее всего, озвучивать содержимое, а сканирование не станет. Слишком конфиденциальная информация в нем содержалась. А у Стиан, особенно в самом центре гадюшника, где интриги и мысли о переворотах впитываются с молоком кормилицы, имеются очень длинные уши. «Знаете, я, наверное, скорректирую свои требования, раз вы сами подвели меня к этой мысли». «Да? И что еще, родит твой измученный беременностью мозг?» Он рассмеялся и вольготно откинулся на высокую спинку стула. Все выполненные требования должны быть узаконены и подписаны всей коллегией кардиналов, которые состоят в конклаве, под официальной пометкой от лица будущего папы, чтобы вы потом не смогли порвать наше соглашение, ссылаясь на недействующий сан кардинал Асканео, всех членов, а их, если я не ошибаюсь, тридцать два. Я взяла со стола лист чистой бумаги и пододвинула его вместе с пером и чернильницей, копешившему с форца. «Думаю, вам следует все записать, чтобы ничего не упустить». Но членов конклава всего двадцать пять. Он смотрел на меня, не мигая, видимо, начиная что-то понимать. Вот бы мне его озарение в понимании происходящего. В голове вспыхнул жар, и мне стало внезапно сильно душно. Захотелось снять с себя это чертово платье и просто плеснуть на лицо холодной водой. Семь заочных членов конклава также должны поставить свои подписи. — пояснила я. — Не забывайте, кто мой муж, ваше Высокопреосвященство, поэтому не следует вам так искренне удивляться. — Ты идешь против церкви, Катерина? — прошипел он. — Не следует тебе гневить Бога. — Я нахожусь по другую сторону церкви, как только умер Сикст, а вам стало наплевать на безопасность своей племянницы, ваше Высокопреосвященство. Я укрылась в замке не для того, чтобы давить на вас, а чтобы защититься от толпы, которую вы направили на Риарио, И вместе с ним, и на меня тоже. Единственным моим условием было, чтобы вы собрали ваш конклав и выбрали хоть кого-нибудь. Потому что все волнения сразу же прекратились бы, как только понтифик показался народу. Потому что за этим в город вошла бы армия, которую вы по какой-то причине даже от ворот убрали. Тогда я бы спокойно вернулась домой, к детям и мужу. Вы же придумали собственные сказки и сами в них поверили». А теперь поздно, не следовало манипулировать ни мной, ни Риарио. Записывайте. Меня начали захлестывать эмоции, которых я сама от себя не ожидала. Злость и какая-то иррациональная агрессия выливались на Асканио, который прекрасно почувствовал смену моего настроения и взял в руки перо, окунув его в чернильницу с таким видом, словно хотел, чтобы я элементарно заткнулась. Неужели беременность все таки дает о себе знать? Раньше я не страдала такими вспышками гнева. Я пыталась заставить себя успокоиться и взять в руки, но еще больше раздувала тот огонь, что полыхал в груди. Первое. Все земли Фарли и Имлы официально и законно за подписями кардиналов будут безвозмездно переданы Джераламу Риарио ла Равелли без права изъять их после выборов понтифика. Второе. Вы выплатите лично мне, Катерине Сфорца, 10 тысяч дукатов отступных. Третье. От лица коллегии, кардиналов и будущего папы материальный ущерб от разграбления Палаццо Риарио в Риме должен быть полностью компенсирован. Точную опись потерянного имущества и его стоимость, включая оценку самого Палаццо, вам предоставит юрист Риарио Фарли. И четвертое. Должность капитана генерала будет сохраняться за Риарио до тех пор, пока он либо не снимет добровольно эту должность с себя после выбора пантифика либо пока новый понтифик не снимет его с этой должности вы все успели записать ваше высокопреосвященство я пыталась остановиться но меня уже несло ты если бумага с дарственной деньгами и двумя расписками не будет предоставлена в течение двадцати часов я покину замок предварительно сравняв его с землей вам все понятно дядя и да коры небесной не следует мне сейчас грозить «Вы находитесь на вражеской территории под пристальным наблюдением. Больше сотни наемников, которые подчиняются мне, как голосу их капитан-генерала, от лица которого я нахожусь здесь. Вы не понтифик и не можете приказывать им от его лица». Он резко встал, привычным жестом подхватывая свои официальные одеяния, и подошел к двери. «Мы не закончили, сеньора. Не следует идти против церкви. Это может очень плохо кончиться». «Не только для вашего мужа, с которым уже и так все решено, но и для вас лично». Он открыл дверь. «Не следует мне угрожать, кардинал Сканио. Вы же, насколько мне известно, свое звание получили не совсем законным путем. А скелеты в шкафу есть у каждого, только не у всех они хорошо спрятаны». Прорычала я ему вслед. Он ничего не ответил и вышел, громко хлопнув дверью, в которую полетела чернильница, разлетевшись от удара на мелкие осколки, окрашивая черными неаккуратными брызгами стены и пол. В голове шумело, сердце бешено колотилось в груди. От осознания, что я напортачила, проявив не самые лучшие свои качества, усиленные гормонами, с которыми мой организм никогда не встречался, и неизвестными до недавнего времени некоторыми чертами характера, становилось очень гадко, и теперь меня грызли сомнения, смогу ли я выбраться из этой западни, В которую я загнала не только себя, но и мужа подтянула следом, хотя не о нем следует сейчас думать. Жар постепенно уходил, а мысли и эмоции приходили в свое обычное состояние. Остается только ждать, но просто ждать, сложа руки, я не стану. Подкоп, что ли, вырыть какой? Я усмехнулась своим мыслям и взяла таки конверт, который Асканьо оставил сиротливо лежать на столе. Прочитав содержимое, я глубоко задумалась что именно этим пытался сказать мне «мой дядя».